Глава 10. Адреналин. Путешествие в Гамсвет началось незамедлительно. Нам даже не дали отдохнуть и переварить пищу. Как мне кажется, такая опция была возможна. По крайней мере, в книгах, которые я читал, герои гостили у заказчиков от двух дней до целой недели — Все же путешествие пешим ходом очень сильно выматывали. Однако госпожа Слейт решила, что мы должны немедленно выдвигаться в заброшенное поместье Хазервилля. Желание капитанши для нас закон. Тьфу. Сперва прогулка мне даже понравилась. Помню, лет восемь назад я подрабатывал в одном мелком рекламном агентстве. В те времена профессия курьера была еще не распространена, а в моем мелком городишке так и вовсе отсутствовала. На всю деревню лишь одна пиццерия, но как же местные радовались, когда она открылась. Так вот, в те времена про курьеров особо никто не знал, а моей задачей было разносить спам по подъездам. Ох, сколько же руганий и насилия от вечно бдящих бабушек я на себе испытал. Но вообще это был уникальный опыт. Когда идешь, груженый двадцатью килограммами макулатуры, все внутри тебя скрипит и ноет. А если еще и метель или проливной дождь, то моя работа превращалась в настоящий сеанс БДСМ. В роли покорного раба был я сам, а в роли жесткой госпожи — погода. Только вместо плетки огромная и тяжелая сумка с макулатурой. Вот тогда я проклял все: Свою жизнь, свою судьбу, а также то, что поссорился с Мишкой Плехановым, отец которого владел крупным предприятием и пристроил всех его друзей. Правда, потом я решил схитрить. Просто засовывал цветастые бумажонки... Делал фотографии на мобильник и отправлял начальству. И все было бы прекрасно, если бы бдящие бабушки не доложили о моем странном поведении куда следует. В общем, мухлеж быстро вскрылся, и меня погнали из конторы. А в Питере я тоже много гулял. Но вовсе не из-за красивых видов или памятных мест. Когда люди бросают всю и начинают жизнь с чистого листа в новом городе, то они, как правило, имеют хоть какой-то капитал за душой — но мне это казалось слишком казуальным. Зачем? Вот приехать в Питер без гроша за душой — это тема. А потом не досыпать и ходить до кровавых мозолей, потому что денег даже на метро нет. С теплотой вспоминаю те времена. Нет. Однако туман и аромат оцаревшей древесины наскучил уже через три часа. О, как я раньше недооценивал транспорт. Вот вроде автобус как автобус. Что в нем такого? А там я даже стоя мог спокойно добраться в любую точку северной столицы. Про метро молчу. До сих пор считаю, что это лучшее изобретение человечества. «Ребята, а может быть, еще истории расскажете?» — поинтересовался я. «Тихо!» — шикнула на меня Эйра, подняв руку. «Мы в зоне тишины». «Ах, да. В зоне тишины местные охотники называли участок пути, в котором нельзя разговаривать. Мол, некоторые хищники ориентируются на слух и могут сбежаться даже на банальный разговор». Просто прекрасно. И ладно бы я видел, что творится вокруг, но нет. Туман решил, что мне достаточно лицезреть на изредка попадающиеся ветки. Скучно. Хочется очередную историю. Ну или хотя бы узнать, кто такие гули и как с ними бороться. Что-то я не заметил, чтобы у меня за спиной торчал черенок серебряного меча. Но будь осторожен с желаниями, ибо они имеют страшное свойство сбываться. Впереди послышался приближающийся звук топота копыт. «Ну ничего себе зона тишины!» В Сторону скомандовала Эйра, и мы тут же прыгнули на обочину. Из тумана вылетел жеребец, на спине которого сидел черный рыцарь. Доспехи были украшены золотыми вставками, а еще я заметил герб в лице льва с короной. «Нет, это явно необычный обычный гвардеец!» «Бррррр!» Всадник потянул поводья на себя и остановился. «Тише, Нора, тише!» «Дьявол!» Выругалась капитан Слейд и обреченно закатила глаза. «Только этого сейчас не хватало». «А я думал, что старых друзей принято встречать иначе». Всадник спешился и направился в нашу сторону. «Это еще кто?» — спросил я. «О, давно забытая любовь госпожи Слейд, хихикнула Фейр. «Или не забытая, кто же ее там знает?» «Умолкни», — приказала капитанша. «Неужели кровавая королева может влюбиться?» «Вот так неожиданность». Не то, чтобы я мог себе это представить. Конечно, у каждой девчонки есть свой формат выражения чувств, но слишком уж капитанша была надменной и холодной. К примеру, Миламори тот самый типаж крайне женственной особы. С ней хотелось полежать в обнимку перед камином. А Эйра скорее будет сидеть рядом и пилить тебя о том, что ты все делаешь не так. Но тем не менее, мне стало очень интересно, какой тип мужчин предпочитала капитанша. Рыцарь снял с себя рогатый шлем, больше напоминавший ведро. «Ну, конечно, это лунный голубоглазый красавчик из девчачьего фэнтези». Тьфу. Хоть его светлые волосы и были растрепаны, а на лице красовалась явная походная чумазость, но все эти детали лишь придавали ему завидную мужественность. «Друзей?» «Что-то не припоминаю, когда мы таковыми стали, Аркенстром». Злобно хмыкнула Эйра. «Зато точно помню местные правила дорожного движения. Верхом при тумане передвигаться строго запрещено». Можно только спешившись идти рядом с лошадью. Или сыновьям герцога Палантийского закон не писан. — Строга, как всегда, — усмехнулся рыцарь, пригладив взлохмаченную шевелюру. — Но я спешу по государственным делам. — Спешишь настолько, что решил проигнорировать зону тишины? — Для чего она? Наш отряд вырезал всех выродков на долгие мили вокруг. Отмахнулся Аркенстром и внимательно оглядел нашу группу. «О, гляжу, все знакомые лица. Хрюша, кудрый волшебник и ребенок с огромной пушкой. И как вас еще не сожрали?» «За ребенка ответишь!» — яростно прорычала Фейр. «О, прости, это всего лишь дурацкая шутка. Я не хотел тебя обидеть». «Хм». Рыцарь обратил внимание на меня. «Астрид выросла? Или, мне кажется?» «Астрид с нами больше нет», — холодно ответила Эйра. «Неловкость за неловкостью, даже и не знаю. О чем с вами можно поговорить?» Аркенстром тут же перестал улыбаться. «Жаль, хорошая была девчонка, светлая. Сейчас таких сложно найти. Одни снежные королевы или монстры?» «Дела государственной важности менее приоритетны, чем мы?» «Нет, я не собирался вас задерживать или оскорблять. На самом деле я соболезную вашей утрате, но... Если учитывать вашу специфику, то вы должны привыкнуть. Я привык». Просто не сближаешься с людьми, и все. Привыкнуть к потерям можно только на поле боя, а вот так, как сейчас, это всегда тяжело. Эйпнир оперся на свою мощную секиру. А тебе, Арк, поучиться бы манерам. Все ты не из простолюдинов. Манерам? О, даже интересно, к чему бы это? Во-первых, я не Хрюша, у меня есть имя. Впрочем, как и у всех остальных. Летис Фейр Ривен, наш новый охотник... Новый охотник. Аркенстром подошел вплотную ко мне. Здоровый зараза! Выше на две головы, а про ширину я вообще молчу. Скажи, на что ты готов во имя спасения невинных? Ну, как минимум, надрать несколько чудовищных задниц. Хм, не руки от растиночки, да и ноги слабоваты. Учитывая то, что у вас всего один стрелок и целитель, идете вы недалеко. Ближайший пункт, в котором может найтись работенка для подобного отряда Гамсвет но до него еще минимум пять миль. Кстати, госпожу Слейт я бы с удовольствием подвез, хоть в Гамсвит, хоть в любое другое место по ее желанию. Нора без проблем выдержит нас двоих». Рыцарь очень похабно уставился на капитаншу. «Я желаю, чтобы Нора отвезла тебя в пешее эротическое», — холодно ответила Эйра. «Скатываешься до простолюдинских оскорблений? Эх, капитан-капитан, а ведь некоторое время назад ты была куда ласковее. Уж не знаю, про что этот самовлюбленный тюбик говорил, но внутри меня возникло дикое желание засандалить ему по физиономии. Да, пускай он крупнее и явно сильнее, но уж очень мне не нравилось, когда на пустом месте докапывались до барышень. Ибо даже у такого, как и я, было понимание об этике взаимоотношений между мужчинами и женщинами в обществе. Дружески поддеть, ну или высказать за отвратительное поведение, это еще ладно. Но когда начинают издеваться за просто так, «Нет уж, какой бы противной капитанша ни была, а все-таки это мой лидер». «Мне кажется, тебе пора уходить». Внутри меня на доли секунды забурлил вулкан, однако голос был слишком холоден и спокоен. Он совсем не передавал моих эмоций. «Ух ты!» — Аркенстром похлопал металлическими перчатками. «Цепной пес капитана Слейд, забавно!» «Только вот сдается мне, что яички у тебя еще не подросли, чтобы так разговаривать с сыном герцога Палантейского. «Хочешь проверить?» «Не знаю, какая муха меня укусила, но я стоял и внимательно смотрел прямо в глаза на Хала». «Правильный ответ!» — усмехнулся всадник и надел шлем обратно. «Теперь я спокоен. Думаю, из тебя выйдет толк, Тростиночка. Главное, питайся и тренируйся. Потенциал есть. Хороший такой потенциал». — Госпожа Слейд знает, кого брать в команду. — Удачи на дороге, Тростиночка! Аркинстром похлопал меня по плечу, а затем быстро подошел к лошади, ловко запрыгнул в седло и, махнув рукой, поскакал дальше. — Мужчина! — гордо произнесла Фейр. — Вот так его... — Молодец, новичок! Я тобой горжусь! — Ага. госпожа Слейд хитро улыбнулась. — Я рада, что ты готов постоять за меня, но на будущее учти один важный нюанс. Аркенстром Палантийский, сын герцога. Очень важного человека. Аристократы редко прощают простолюдинов, если те относятся к ним неподобающе. Очень повезло, что Арк — наш друг, и что он понятия не имеет о твоей необразованности в плане этикета. Наверняка подумал, что у тебя храбрости не занимать, оттого и похвалил. Но будь это другой, аристократ, тебя могли бы вызвать на дуэль или просто убить. И что мне делать? Просто стоять и терпеть? Если это не наш друг, да... «Проще уйти от скандала». «Беспредел какой-то». «Ой, да брось!» «На самом деле, аристократы редко останавливаются, чтобы просто поболтать с обычными людьми. Хоть Арка выглядит, как нарцисс и конченый идиот, но на самом деле добрейшей души человек». «А еще он до сих пор хвостиком готов пойти за госпожой Слейд хоть в огонь», хихикнула Фейер, за что тут же получила подзатыльник. «Так, и как мне отличить аристократа от простолюдина?» «Видел доспехи». Вот такие простолюдин себе точно никогда позволить не сможет. А теперь идем. Золотой легион не из тех, кто будет проверять каждую щель, так что не теряем бдительности. Наш небольшой поход продолжился, а я заметил, что чем дальше мы уходили, тем прозрачнее становился туман. Сейчас можно было разглядеть ближайшие деревья и дорогу метров на десять вперед. Иногда, конечно, случались конфузы особенно когда из леса выбегали олени или детеныши лосей, так сказать, скримеры естественного происхождения, но в целом все было спокойно. Даже слишком спокойно. Когда туман почти рассеялся, я заметил ржавую табличку, поросшую колючкой «Добро пожаловать в Гамсвет». Впрочем, она очень хорошо подходила по стилю к этому поселению. Все вокруг было в развалинах, Ветхие хижины буквально вросли в землю и покрылись мхом, а чуть поодаль виднелось жуткое поместье. Прямо максимально страшное. Из-под облупившейся отделки торчали плесневелые кирпичи. Окна выбиты, вместо них зияли темные пятна. Моя фантазия тут же начала рисовать, что оттуда сейчас выглянет призрак. Фух, ну и жуть. Некогда высокий металлический забор покосился и как будто полностью состоял из ржавчины. «О!» Я указал на черный столб дыма за поместьем. «А это что такое?» «Последствия рейда», — пояснил Летис. «Золотой легион короля иногда выходит в подобные места. Вырезает всех чудищ, которые попадутся на глаза, затем скидывает останки в яму и сжигает в благодатном огне». «Ага. Странно. Я так понял, что Золотой легион обслуживает только большие города, а для глуши использует охотников». К тому же лорд говорил, что он в очереди чуть ли не последний. Не понимаю, почему они не могли заодно выполнить задание для друга короля. «Да, то, что легион появился здесь, очень большая редкость. Но у короля свои интересы. Видимо, легионеры что-то искали». «Или кого-то». Ира внимательно огляделась по сторонам. «Если король хочет кого-то видеть, его ищейки все перевернут вверх дном. Арк тоже из Золотого Легиона? Он один из командиров». Странно, что мы встретили его в одиночестве. Обычно он ходит в компании своих прихвостней». «Может, случилось чего?» — предположила Фейр. «Вряд ли, он бы тогда даже не поздоровался. Наверняка нашел, что искал, и теперь отправился в порт. Странно, конечно, что без своей армии, но кто мы такие, чтобы рассуждать о делах короля?» — пожав плечами, ответила капитанша. «Кстати, я все хотел спросить, а Гули это что?» «Трупоеды». Эйпнир остановился возле кровавой лужи и, присев на одно колено, начал принюхиваться. «Очень мерзкие твари. Убивают скоты невинных, прикапывают трупы на пару дней, а потом пируют». «Это типа монстры? Или человеческая мутация?» «Монстры. Появились очень давно. Кто-то утверждает, что это дело рук одного из злодык, но я же придерживаюсь мнения, что они были тут всегда». Эйра вытащила темно-зеленую свечу и подожгла. Кровь в луже тут же запузырилась. «Отлично, мы на верном пути». «Погодите, а гули разве не серебром убивают?» «Серебром?» летис широко улыбнулся. «Вообще-то они одни из самых распространенных неразумных чудовищ. Да у нас бы серебра на них не хватило». «А как тогда, магия, зелья или масло какое-нибудь?» «Голову с плеч. Или клинком в сердце. В общем-то, гули мало чем отличаются от людей. Ничего придумывать не надо». Нанес несовместимую с жизнью рану и все, считай, убил. Как просто. Это только на словах. Бронированный кабанчик вооружился секирой. Гули стадные твари. Нападают всегда толпой. Сперва загоняют, а потом набрасываются. Как правило, отгрызают кадык, а затем глаза и язык. Прекрасно. Я со вздохом посмотрел на очередную покосившуюся хижину. А живут они где? В норах под землей, но на охоту выходят как днем, так и ночью. Им без разницы, они чувствуют запах человека за несколько миль. Фейр зарядила патрон в ружье. Начинают пасти, пока не загонят в свою ловушку. Но вы же поймете, если нас начнут пасти. Конечно, нет, — улыбнулась капитанша. Гули первоклассные охотники. Умеют подкрадываться незаметно и использовать окружение, чтобы маскироваться. А как они выглядят? Как будто на человеческий скелет наобум натянули мясо. Уродливое, вонючие. Единственное, что выдает Гуля, мерзкий смрад от его выделений. Поверь, такой аромат ты точно не сможешь проигнорировать. Хоть один плюс. Чем ближе к жуткому имению мы подходили, тем больше внутри меня назревали страх и волнение. Но тут скорее сыграл тот факт, что я совершенно не представлял, как выглядят эти монстры. Конечно, хочется верить, что ребята арка все зачистили, но они убивали лишь тех, кто попадался им на пути. А значит, был очень большой шанс, что часть осталась отсиживаться по норам. Чудно. Попал в фэнтези-мир на свою голову. И как мне вообще могла прийти мысль, что в развлекательных книгах пишут правду? Ситуацию усугубил женский виск в чаще леса. Вороны тут же поднялись в воздух, а наша группа перешла в боевой режим. Люди? Здесь? Удивленно произнесла Фейр. Видимо, очередной путник, который не знает, что такое карта, вздохнула капитанша, вытащив саблю. Идем, может быть она еще жива? Пытаясь не показать свою легкую панику и замешательство, я выхватил меч из ножен и уверенно побежал в сторону леса вместе со всеми. Авангардом был наш бронированный хрюн с огромной секирой. За ним я и капитанша, а заключали атакующий клин Летис Фейр. Вроде пока все по правилам ДНД. Помогите! Из леса выбежала бледная девчонка в сарафане. Всё её лицо было забрызгано кровью, а на животе зияла вытянутая рана. «Прошу вас!» «Тихо!» Эйпнир перехватил бедолагу. «Что случилось?» «Трупоеды!» выдохнула девчонка и тут же шлепнулась в обморок. «Не-не-не, больше я на эти фокусы не куплюсь!» усмехнулся я, вытащив нож. «Это же очередное исчадие со своими уловками! Эйп, давай её сюда!» «Остановись!» Капитанша схватила меня за плечо. «Это простой напуганный человек!» «Неужели? И как вы поняли?» «Чутье. У тебя пока такого нет». «Да-да, новичок. Ты ножик-то от того. Спрячь». Фейр подняла руку на уровень плеча, сигнализируя, чтобы я убрал оружие. «Хорошо, как скажете. Но если что, я предупрежу...» «Твою ж мать!» Из леса выпрыгнуло нечто отдаленное, напоминающее оживший скелет, который наскоро облепили мясом. Клацая вытянутыми клыками, чудище попыталось напасть на бронированного кабанчика, но тот одним ударом снес в голову. «Не легион, а дырявое ведро!» — стряхнув с лезвия кровь, выдохнул Эйб. «Отходим!» — приказала Эйра. «Нельзя оставлять ее здесь!» Мы отступили обратно на тропу, но, судя по тому, как зашевелились деревья в лесу, легион был не просто дырявым ведром, а одной большой дырой. «Столько тварей пропустили!» «Не суетимся!» Эйра вытащила несколько пузырьков с зельями и присела возле раненой девушки. «Не боимся. гули не идут в атаку в открытых местах». «А кто боится?» — удивился боевой хрюн, явно готовый прямо сейчас стартовать в лес, чтобы нашинковать всех трупоедов в фарш. «Это я так, на всякий случай», — сухо ответила капитанша и принялась заливать зелье в рот девушки. Ага! Бедолага открыла глаза и резко поднялась, словно ума Турман в криминальном чтиве после инъекции адреналина в сердце. Малик! Малик! что, вы о чем? спросила Эйра. Мой младший брат! Он остался там! Ну, боюсь ему уже не помочь, вздохнул я, глядя на раскачивающиеся ветки и жуткие крики гулей. Нет, он спрятался, и я должна найти его! Несмотря на ранение, девчонка вскочила на ноги и хотела побежать к лесу, но боевой хрюн мгновенно ее остановил. Это уже наша работа. Мы разберемся. Ох, дорогой Хрюша, говорил бы ты за себя. У меня от ужаса все органы сжались, ну, кроме сердца. Оно сейчас танцевало драманбас покруче, чем в в 2008. -м. Готовимся, холодно произнесла капитанша. Что? Куда? Тут же ужаснулся я. В лес? Нет, я не пойду. Чего? Эйра посмотрела на меня страшными глазами. Я не поняла, охотник. Это что сейчас было? Ну вы сами подумайте. Нам же надо идти за заказом Хазарвиля. Да и тут мальчишка, он... Майка! Из леса выбежал мальчонка лет десяти на вид. Ух, кровь жуткими кляксами разлетелась по его рубашке. Майка, где ты? За мальчишкой выпрыгнуло десяток тварей. Как они его сразу не достали, оставалось загадкой. Уж не знаю, что в этот момент внутри меня щелкнуло. То ли прилив адреналина, то ли желание защитить бедного ребенка, то ли все сразу. «Готовься к удару. Меч — продолжение тебя», — прозвучал в голове голос Велимира. «Продолжение меня, значит?» Недолго думая, я побежал вперед. «Приручить страх можно только одним способом. Просто преодолев его». Как только ты посмотришь своим страхом в глаза, они, скорее всего, сами начнут тебя бояться. Адреналин настолько закипел в моей крови, что я реально прекратил бояться. Особенно, когда клинок меча вонзился в голову первого гуля. Тварь неистово заверещала и замертво шлепнулась в траву. Второй гуль раскрыл пасть и начал неистово реветь на меня. «Хорошо, будем делать так же». Отведя клинок в сторону, я заглянул в жуткие желтые огоньки глаз и заорал. Голосовые связки едва справлялись, но трупоеды с ужасом отступили. Видимо, подумали, что с психом лучше не связываться. «Давайте! Ну и где вы там?» Размахивая клинком, кричал я. «Сыкуны несчастные!» Дальше последовало несколько очень жестких матерных фраз, которые вряд ли имеют перевод на местном языке. Но гули благополучно свалили, а я испытал торжество. «Вот он, истинный победитель своего страха!» «Какое же это облегчение!» «Дурак!» — выдохнула подоспевшая ко мне Эйра и схватила мальчонку. «Зачем впереди побежал? В авангарде всегда идет воин с максимальной броней. Адреналин в венах закипел. «Десяток гулей сложно одолеть даже охотнику среднего уровня. Про новичков вообще молчу. Нет, ты, конечно, молодец, спас мальчишку. Но больше, чтобы я такого не видел. Капитанша замерла и побледнела. «Что такое?» «Не шевелись!» Она осторожно передала Малика в руки Летиса. «Отнеси его сестре. Живо». «Что там?» — сглотнув, спросил я. «Говорю же, не шевелись и не дергайся». Эйра начала медленно подходить ко мне. «Они реагируют на движение». «Они? Что-то мне все это очень не нравилось. Неужто к гулям пришло подкрепление?» «Спокойно. Вот так...» Госпожа Слейд замахнулась клинком, но что-то жесткое в мгновение ока обвилось вокруг моей ноги, а затем дернуло с такой силой, что я выпустил из рук меч. Твою ж мать! Нет, только не туда! Увы, таинственное создание не слушало и продолжало тащить меня в глубь жуткого леса. Благо, что хоть нож при себе. Удар и красивый ремень с ножными остался на торчащих корнях. Прекрасно! Собирая головой и телом все неровности лесной подстилки, я молился, чтобы гули не вернулись. Как-то слишком быстро закончился режим Берсеркера. «Кш раздалось странное шипение вокруг меня. Еще одна кочка, и я со всей силы влетел головой в пень. Кто выключил свет? Кто посмел? Привет, родной. Прошелестел жуткий голос из тьмы. Эм. Здравствуйте. «Послушай меня внимательно. Девчонка задолжала мне. Причем очень прилично задолжала». «Вы про кого?» — растерянно спросил я. «Ты поймешь», — ответил жуткий голос из тьмы. «Все самое интересное впереди, поэтому я хотела бы попросить тебя. Пожалуйста, будь осторожен. Ты все еще мне нужен». «Для чего?» Узнаешь, а пока не рискуй своей жизнью. — Ага. Вам, кем бы вы ни были, легко говорить. Я же работаю охотником. — Не рискуй своей жизнью. А потом я тебя вознагражу. — Чем же? — Тем, что ты желаешь всем сердцем. На мгновение мне показалось, словно я увидел человеческий силуэт во мраке, а затем головная боль привела меня в чувство. Ох ты ж! Все тело болело, а голова раскалывалась, как после самого страшного похмелья. Это было виски и красное вино самая лютая смесь из всего, что только можно придумать. Оглядевшись по сторонам, я понял, что все еще нахожусь в жутком лесу, а именно в чаще, где каждое дерево казалось чудовищем. Особенно с моим астигматизмом. Хрусталик не может нормально сфокусироваться, потому в темное время суток периферийное зрение может улавливать различные артефакты, а мозг штука креативная. Смело додумывает всё, что угодно. Сперва я попытался подняться, но заметил, что древесные коренья плотно сжали моё тело, образуя что-то вроде кокона. «Прелестно!» Кр! послышалось из-за деревьев. Спустя мгновение в тенях начали зажигаться жёлтые огоньки трупоядных глаз. «Три пары, четыре, шесть, десять...» Под конец я уже сбился со счёта. «Легион — не просто дыра!» Они, слепошарые идиоты, распропустили целый лес этих тварей. А трупоеды медленно подходили ко мне. «Погеройствовал» называется. «Видимо, запомнюсь на буревестнике своим невероятно коротким сроком службы».